48. -я. ВИТТЕ. Манхэттен мерцает подобно бриллиантам на черном бархате. Надвигается буря. Наш небоскреб скрипит, покачиваясь от сильнейших порывов ветра. Дождь хлещет по стеклам, и мелкие капельки напоминают слезы. Вдалеке вспыхивает молния. Разрушительные линии озаряют серые облака, а потом весь город, раскинувшийся вокруг нашей башни. Погружается во тьму. Мой работодатель сидит за рабочим столом и смотрит на экран моего телефона. Он только что вышел из душа и оделся в черные шелковые штаны и такой же халат. Его волосы все еще влажные. Он задумчиво прикрывает рот рукой. На лбу залегла глубокая складка. Интересно, он замечает, что я за ним наблюдаю. Мистер Блэк читает подборку информации про смерть Вэлла Ласка. На фотографиях запечатлена Стефани Ласка, которая была замечена возле ресторана, где нашли тело Вела. Прекрасно видно, что она держит какой-то предмет под правой рукой. А Лили — левша. Мистер Блэк встаёт, возвращая мой телефон. Завтра поговорю с ней. Я жду, что он скажет что-то ещё, но мой работодатель выходит из-за стола. Он останавливается напротив меня. «Сегодня она выглядит слишком уставшей, поэтому я не хочу говорить с ней прямо сейчас, чтобы она не расстроилась. Давай продолжим разговор утром. Ладно?» «Оно наступит уже совсем скоро». «Разумеется». Я и не заметил, что Лили сегодня сильно устала. Това и Сальма отлично поднимали ей настроение. Лили повезло познакомиться с ними поближе. Но я не понимаю, почему она решила провести время с этими малознакомыми девушками. В любом случае, мне стоит поблагодарить Лейси за то, что она порекомендовала их. За те несколько лет, что Лейси работает на мистера Блэка, она проявила себя с лучших сторон. Мой работодатель внезапно останавливается. Гидон Кросс посоветовала мне сходить к психологу Лайлу Петерсону. «Можешь посмотреть отзывы об этом специалисте?» «Конечно». Он идет к своей жене, а я принимаюсь совершать вечерний обход. Внутри дома темно и тихо, а снаружи свирепо свистит ветер и сверкают молнии. Ливень продолжает бить по стеклам. Я иду к лифту и забираю доставку из химчистки. Возле лифта стоят два охранника и все еще пьют приготовленный мной кофе. Интересно, мой работодатель до сих пор видит необходимость в таких мерах безопасности? Я убеждаю себя, что сейчас лучше не забивать себе голову. У меня все еще нет уверенности насчет того, откуда теперь ждать угрозу, но, наверное, лучшим вариантом будет просто сохранять бдительность. Я иду по зеркальному коридору в сторону бывшей личной спальни мистера Блэка. Мы ежедневно наводим порядок во всех помещениях пентхауса, но в этой комнате ощущается запустение. Я пристально смотрю на портрет Лили. Этот образ всегда завораживал меня. Она тайна, глубокая и необъятная, как океан, который надежно охраняет свои загадки. В моем подсознании остается множество вопросов, по-прежнему не дающих мне покоя. За окном полыхают молнии. «Атлантика послала нам сильнейшее испытание». Услышав голоса, я направляюсь к приоткрытой двери в гостиную. Мистер Блэк и девушка, настоящего имени которой мы не знаем, лежат на диване и смотрят телевизор. Она прижимается к его обнаженной груди. Он обнимает ее и медленными успокаивающими движениями поглаживает ее плечи. За окном вспыхивает молния. Мгновение спустя раздается такой громкий раскат грома, что я невольно вздрагиваю. Все здание вибрирует. Она ахает, а он смеется, прижимая ее к себе. Когда она поднимает лицо, чтобы посмотреть на своего любимого человека, он отвечает ей нежной улыбкой. В то время, когда вокруг них бушуют разрушения и хаос, Они нашли утешение друг в друге. Я тихонько отступаю. Мой работодатель прав. Разгадки всех волнительных тайн лучше оставить на утро.